легкое задание. Впоследствии Том говорил, что ему следовало бы сразу почуять неладное, как только он вошел в сумеречный кабинет профессора Шляймблотта. Обычно Том чувствовал приближение опасности, но в этот день его чуть, -чуть самым жалким образом не сработало. «Садись, Томский», — сказал профессор и отхлебнул глоток из кофейной кружки. «Профессор Шляймблотт, Всего месяц назад вошел в состав экзаменационной комиссии Общества охотников за привидениями. И Том его прежде никогда не встречал. «Так ты и есть тот мальчик, который работает с Хайдвиг Кюмельзавт, верно?» — спросил Шляймблат. Том кивнул. Глаза профессора были странно блеклыми, почти бесцветными, как и все остальное в нем. Его тусклая кожа напоминала выцветшую бумагу, а редкие волосы, зачесанные поперек головы, чтобы скрыть лысину, имели цвет засохшей грязи. Том вдруг подумал, что этот человек выглядит как туды-дух. У них такой же холодный и самодовольный вид. Туды-духов, туманно-дымчатых духов, легче всего победить веселящим газом, закисью азота. Том с трудом сдержал ухмылку при этой мысли и посмотрел бесцветные глаза профессора как можно серьезнее. «Хедвик по-прежнему работает вместе с глупым ПСП?» — спросил Шлемблат. «Еще как!» — ответил Том и нахмурился. Ему совсем не нравилось, когда его друзья оскорбляли. Хотя, разумеется, это была правда. Хуга временами вел себя и впрямь по-дурацки. «Ну, я надеюсь, что Центральная комиссия по борьбе с привидениями, ЦКБП...» «Уже в этом году запретит подобное сотрудничество», — сказал профессор и постучал по письменному столу золотым ножом для вскрытия писем. «Привидения следует изгонять и уничтожать. Вот наша единственная почетная задача. У них в голове нет других целей, кроме как вредить человеку. Его телу, которому они завидуют, и бедной душе, которую они хотят истребить...» «Изувечить, заглотить!» На последних словах голос профессора начал дрожать, и Шляймблад с такой силой ударил ножом по столешнице, что тот застрял в древесине. Профессор быстро отложил нож в сторону, заметив ошеломленный взгляд Тома, откошлялся и сделал еще один глоток из кофейной кружки. «Хорошо. Оставим это и перейдем к твоему диплому, Томский», продолжил Шляймблад. Я должен совершенно честно объявить, что вообще-то считаю тебя слишком юным. Обычно диплом охотника за привидениями третьей степени ДОП-3 вручается опытным охотникам. А тебе, насколько мне известно, только исполнилось одиннадцать лет. Том покраснел от гнева. «Верно», — ответил он, — «но ведь речь идет лишь о привидении третьей категории опасности». «Лишь... да-да», — сказал профессор. «Самонадеянности, как я вижу, тебе не откажешь. Ты ведь наверняка знаешь, что среди привидений этой категории имеются несколько чрезвычайно вредоносных видов». «Да, но их можно одолеть совсем простыми средствами», — ответил Том. «Кроме того, мне для ДОП-3 не хватает только одного практического задания». «Определение и поимки привидения, еще не описанного в классификации видов». «Вот всегда одно и то же», — с горечью думал Том. «Если ты тёточку младше, люди считают, что ты не способен отличить ПСП от ПКП». К сведению благосклонного читателя, ПСП — это привидение средней паршивости, а ПКП — привидение крайне противное. Профессор вздохнул, откинулся на спинку кресла и стал своими блеклыми глазами разглядывать стены кабинета. К удивлению Тома, они не были красными. Большинство охотников за привидениями предпочитали именно этот цвет, так как он отпугивает призраков. Однако стены кабинета шляемблатта были темно-синими. На них висело множество газетных вырезок, вставленных в рамочки и повествующих о его личных успехах в охоте за привидениями. «Ну, я уже заметил, что настроен ты решительно», сказал профессор и снова обратил взгляд на Тома. «Хорошо, будь по-твоему. Ты знаешь основные условия?» На мгновение Тома почудилось, что в бесцветных глазах его собеседника мелькнуло злорадство. «Конечно», — ответил он, — «условия те же самые, что и для диплома охотника второй степени ДОБ-2. Поймать привидение я должен, собственно, наручно, но для наблюдения и приманки я могу выбрать себе двух, максимум трех помощников». «Одного», — поправил профессор. одного Том взглянул на него ошеломленно. «Я думал...» «Ну, экзаменационная комиссия немного ужесточила правила», — перебил его профессор. «По моему настоянию». Том с трудом подавил тихое проклятие. «Как он сообщит об этом новшестве своему другу Хуга?» «Кроме того...» — продолжил со злобной улыбочкой профессор. Для выполнения задания ты можешь использовать только то снаряжение, которое упомянуто в рекомендациях по борьбе с привидениями. Специальные пасты, инструменты, собственные изобретения, которые так любит применять наша коллега Кюмельзавт, не разрешены. Если ты к ним прибегнешь, задание будет считаться невыполненным. Том лишь кивнул. К этому он был готов. «Хорошо, тогда я перехожу непосредственно к заданию». Профессор Шляймблат откашлялся и открыл тонкую папку. «Привидение, с которым тебе придется иметь дело, объявилось три дня назад в деревне Болотный пруд. Это местечко расположено приблизительно...» ста километрах к северо-востоку отсюда. Владельцы единственной тамошней гостиницы уже оповестили, что в ближайшие дни ты у них поселишься и что тебе понадобится двухместный номер. Вот точный адрес, описание дороги и краткое изложение твоего задания». Профессор протянул тому запечатанный конверт со штемпелем общества охотников за привидениями». «Тебе нужно представить экзаменационной комиссии следующее. Во-первых, точное описание всех наблюдаемых действий привидения, распечатанное в двух экземплярах. Во-вторых, аудиозаписи или фото, киноматериалы о потусторонних явлениях. Термоспиритические снимки тоже допускают, само собой разумеется. Третьих, пойманное и обезвреженное привидение. Мы рекомендуем использовать коколов, контактно-компрессионную ловушку. Ее применение для привидений третьей категории опасности наименее рискованно. Том снова кивнул. Как будто ему нужно было это объяснять. Известно ли проклятой комиссии, что он в команде Кюмерзавт -Ко уже ловил привидения шестой категории опасности? «Что-нибудь еще?» — спросил Том и сунул конверт с экзаменационным заданием в рюкзак. «Ну, желаю тебе успешной охоты», — ответил профессор. «Или, как там говорят среди охотников за привидениями, сохраняй рассудок и после полуночи». Что-то в голосе Шлямблатта совсем не понравилось Тому. Но не успел он об этом подумать, как профессор с тонкой улыбкой уже протянул ему руку. Пальцы о шлямблат оказались почти такими же холодными, как у Хуга. «Удачи, Томский», — сказал он. «И передает меня привет госпожа Кюмель-Завт». «Передам», — ответил Том и пожал белую, как мел руку со всей решимостью. «Я думаю, до конца следующей недели я управлюсь заданием». «Ах! «Даже так?» — удивился Шляймблад. «Да ты, пожалуй, один из самых быстрых, а, Томский?» Шляймблад снова улыбнулся. И Тому бросилось в глаза, что даже губы профессора бесцветные.